Глава пятьдесят четвертая долго ждал в кабинете, пока они наговорятся. Вполне естественно, что они засели в гостиной надолго, им многое нужно обсудить. Услышав, как скрипнула дверь, он нашел Чедус Эмре в коридоре. «Я ухожу», — с вызовом сказал Эмре. «Прекрасно. Мои люди отвезут тебя, куда попросишь». «Я лучше себе ногу копьём проткну, чем снова сяду в твою арбу». «Как пожелаешь, но у стражников на воротах могут возникнуть вопросы». Эмре бросил неуверенный взгляд на Чеду и нарамада Он, конечно, понимал, что серебряные копья на воротах Таурията наблюдают не только за теми, кто входит, но и за теми, кто выходит. Он шумно выдохнул. «Ладно, зови их, ублюдок каимирский». Повозка дана ила у крыльца. Без Чеда я не поеду. Нам с ней нужно поговорить. Эмре взглянул на Чеду. В ответ она стиснула его руку. Всё хорошо. Эмре кивнул и ушёл, на прощание одарив Чеду ещё одним выразительным взглядом, будто мерки для гроба снимал. Когда повозка, поскрипывая, отъехала от крыльца, Чеда резко обернулась к ромаду, пылая от гнева, Быстро шагнула вперёд, занеся руку для удара. Он перехватил её запястье. «Я не хотел, чтобы так вышло. Я велел моим людям его не трогать. А его избили!» «Я просто выполнял то, что обещал тебе». «Обещал?» «Я сказал, что дам тебе возможность поговорить с ним, прежде чем займусь им сам». «Как ты это себе представляла?» «Я должен знать, где воинство, и что оно собирается делать». «Теперь я тебе ничего не скажу. Ты обещала». Она попыталась вырваться, но Рамат не позволил. Наконец она успокоилась и немного смягчилась, будто решила для себя что-то. «Я обещала тебе сказать, примкнул Эмрэ к воинству или нет». «И?» «Да, он с воинством». «Но он не убивал твою жену, так что оставь его в покое, или я тебя везде достану, Рамат Амансир. Буду охотиться за тобой, как ты охотишься за Масидом. А теперь отпусти мою руку». Она перестала бороться, но Рамат её не отпустил. Ты обещала рассказать обо всём, что узнаешь. Куда он направляется? Что ты теперь будешь делать? Мгновение, и она вскинула руку, развернулась будто в танце, выкручивая его запястье. Пришлось отпустить её, но в этот раз она перехватила кисть Рамада и одним точным движением швырнула его через себя на пол. Рамат не стал сопротивляться. Ходить со сломанным запястьем ему вовсе не улыбалась. Впрочем, Чеда не стала ни доламывать его руку, ни вырывать из сустава. Отпустила и, дождавшись, пока он поднимется, обвиняюще ткнула в него пальцем, как мать, ругающая нерадивого сына. «Настоящий мужчина принял бы эту пощечину, зная, что заслужил. Я больше ничего тебе не должна. Сделка была расторгнута в тот миг, как твои люди тронули Эмре». Она развернулась и зашагала к двери, грозная, как богиня гнива. «Чеда, прошу!» Он догнал её, но стоило ему приблизиться, как Чеда развернулась и, отбросив руку назад, так зарядила в челюсть, что искры вспыхнули перед глазами. Ромат попытался что-то сказать, но она с силой толкнула его на пол и в мгновение ока запрыгнула сверху, врезала кулаком по правой щеке. «Это за Эмре!» и в левый глаз, а это от меня. Она встала, потрясла правой рукой, будто стряхивая что-то неприятное. «Отстань от нас, Ромат, я не шучу». Дверь за ней с грохотом захлопнулась. Рамат поднялся на ноги, поморщился от боли в плече, приложился к каменный пол. Болели разбитые губы, царапины во рту, на лице и на лбу. Запульсировали, наливаясь кровью, синяки. Кажется, он в конец всё испортил. «Ну что, брат?» — раздался с лестницы голос Мирьям. «Одарила ли она тебя всем, чего ты желал?» «Юмор — не твоя сильная сторона, Мирьям». «Правда?» — Мирьям спустилась к нему, посмеиваясь. «А по-моему, у меня неплохо получается шутить. Для благородной дамы». Он мрачно взглянул на неё. Мирьям нахмурилась в ответ. та ц та она никогда не была твоей союзницей и никогда не станет». «Но могла стать, если б я все сделал иначе», — подумал Ромат. «Но ты права, теперь никогда не станет». Мерьем прошла мимо, не спросив, в порядке ли он, не удостоив его синяки и взглядом, и направилась сразу в гостиную. Когда она взялась за дверную ручку, рукав её задрался, обнажив окровавленный бинт на запястье. Рамат молча последовал за ней, подошёл к тележке с одиноким винным графином. Сработал ли план? Взяв графин, Мирьям принюхалась, как кошка, вобрала запах носом при открытом ртом. Глаза её заволокло дымкой, душа отправилась в мир тёмной магии, Непонятный таким, как он, далёким от кровавых ритуалов. Она долго стояла так, и, наконец, он не выдержал. «Хватит, Мирьям! Скажи мне, сработало или нет!» Мирьям улыбнулась, словно пантера из сказки, наконец поймавшая надоедливого стервятника. «Да, сработало. Кровь. Она добавила в вино собственную кровь. По остаткам в бокалах ясно было, что Чеда и Эмре Пили оба. «И что теперь?» — спросил он. «Теперь?» — Мирьям подошла к нему. Её глаза горели яростью, словно у Эрека. В последнее время Ромат начал замечать этот взгляд всё чаще. «Теперь, дорогой брат, мы с тобой поймаем Масида». Ромат кивнул, чувствуя, как в глубине души разгорается потухшее было пламя. Пусть с Чедой все прошло не так, как он хотел. Кое-что все же получилось. Масит рядом, только руку протяни. И после стольких колебаний Алдуна, отца Ясмин, это чувство было словно глоток свежего воздуха. Кое-что у них получилось.